Москва действовала иным, каким-то своим, невиданным еще обычаем. Долго длилось молчание, но распахнулась снова дверь. Сгибаясь под низкой притолкой, стали по одному выходить бояре и князья. Кудлатые головы и бороды выныривали и выныривали, молча заполняли тесную избу. Вот-вот сейчас выйдет сам великий князь Иван. Но дверь захлопнулась плотно, не вышел. «Владыка и люди новгородские!» — зачастил хрепловато боярин Иван Юрьевич. «Государь и великий князь Иван Васильевич Московский приказал вам сказать в ответ тако. «Рад я, князь великий, что вы свою вину признали, а хочу я, князь великий, чтобы властвовал я на Новгороде так же, как владею я на Москве». Снова молчание. Лишь снаружи доносились крики и голоса, песни, хохот и брань московских воинов. И, отдав поклон князьям и боярам московским, закаменевшим в своем молчании, толкаясь, вышли новгородские послы, поехали высвояси в Новгород, где на заваленных снегом стенах стояли в напрасной обороне люди, ждали вестей. День за днем потянулся декабрь 1477 года. Месяц полный отчаяния для одних новгородцев и полный надежд для других. Потянулись молчаливые дни, которые, однако, громили Новгород, вдребезги разнося, что слежалось за долгие годы старой жизни, что уже не годилось для будущего, И что, однако, не хотела сдаваться, не хотела отказываться от своего старого, богатого с в о е г о л ь я п у с же мы бьемся с Москвой!» — кричали вящие люди. «Пусть мы умрем в бою за святую Софью Новгородскую! Даешь бой!» Однако молчание в селе Лошинском было погрознее новгородских криков. Через неделю снова явилось новгородское посольство, к великому князю Ивану снова стало перед молчаливой московской свитой. Великий князь на этот раз к послам не выходил. Вышли только бояре. Новгородские послы уже не требовали себе ни веча, ни посадника. Полностью сдавали они свою купеческую республику на милость Москвы, И только через владыку Феофила скромно ходатайствовали, абы их не выселяли из родных мест в низовую землю, на Волгу, чтобы не заставляли их служить на Москве, не звали бы их туда на суд. Пусть Москва поручит Новгороду оборонять здесь западные пределы московской земли, п р о с е л я они. Московские князья и бояре выслушали все и ушли. И когда они снова появились, то принесли такой отчет от Ивана Васильевича владыке Феофилу. Ты, богомолец наш, как же ты можешь указывать нам, как нам править, как распоряжаться землей? Так пусть же укажет великий князь Московский, как он будет править нами, с отчаянием воскликнул владыка, и за ним все посольство. москвичи снова ушли и снова вернулись объявить новгородцам волю великого князя. Боярин Иван Юрьевич сказал, «Знаете же, люди новгородские, в Новгороде вечу не быть, вечевому колоколу не быть, а быть всему как в стороне московской». С тем и понесся обратный их взволнованный посольский поезд в Новгород, и снова прошла там неделя горячих споров. во время которых сила Новгорода распадалась, словно сахар под горячей водой.